БИОАКУСТИКА Акустика прекрасна. На трибунах одни мужчины. Солнце золотит кудлатых львов правительственной ложи. Весь стадион — одно большое ухо. Иосиф Бродский Мир звуков окружал человека всегда. В далекие доисторические времена они выручали его так же, как и других живых существ. Помогали общаться, ориентироваться в пространстве, охотиться и просто выражать свои эмоции. Люди, пытаясь поставить звуки себе на службу, занялись их изучением, создав науку о звуках, акустику. Шелест листьев в лесу, стрекотание кузнечика, пение птиц, шум морского прибоя. Эти природные звуки человек, поначалу просто имитируя, со временем организовал, и появилась музыка. Но около четырех столетий назад людям еще было неясно, что представляет собой звук и как он распространяется. Откачивая, скажем, воздух из-под стеклянного колпака, ученые пытались узнать, будет ли звук, помещенный туда, звонок. Однако звучащий предмет был плохо изолирован от подставки и звук был слышен. Ошибки не заметили и сделали неправильный вывод. Звук передается через пустоту. И только опыты англичанина Роберта Бойля привели к верному умозаключению. Для распространения звуку необходима среда – воздух, вода, дерево или металл. Именно ее колебания и переносят звук к нашим ушам. История биоакустики, наука о роли звуков для живых существ, шла непростым путем, принося то неожиданные приятные открытия, то разочарования. Были и заблуждения, развеять которые помогли время докропотливый труд ученых. Давайте перелистаем ее страницы и послушаем, о чем они поведают нам в самые разные времена, в том числе и сегодня.